Глава четвертая. Солнце Китхара. Несмотря на всю усталость, спала Хена мало, долго не могла уснуть, и вроде бы ничего нового в ее жизни, очередное задание, и к опасности она давно привыкла, но сейчас все было не так. Дело даже не в том, что парень, который лежит на соседней кровати, глядя в потолок, принц. Дело... да не разберешь в чем. Рейнарда тоже почти не спал. Хотя оба они усердно делали вид, что это не так, не разговаривали. Да и о чём им говорить? Где-то под утро Рейнарда задремал. Хена слышала, как он всхлипывает во сне, что-то бормочет, кажется, даже зовёт маму, как ребёнок. Ему страшно. И если днём удаётся сдержаться, то ночью это наваливается. Принц уж точно к такому не привык. А утром, проснувшись, он делал вид, что всё хорошо. Вылез из кровати, умылся холодной водой, оделся, старательно застегнув на все пуговки. Завтракали молча. Рейнарда хмуро смотрел в тарелку, словно ему было неловко за вчерашнее откровение, а то и из-за сны, которые снились ночью. Лишь изредка бросал на Хену короткие взгляды. Хена молчала тоже. До того момента, когда Рейнарда чуть не навернулся с лошади, пытаясь влезть в седло. Но это не его оплошность. Подпруга оказалась не закреплена. «Человек, который седлал для принца лошадь, попросту не застегнул ремень, и седло съехало, стоило только поставить ногу в стремя. Шушак тебя задери!» Хена выругалась. «Ведь это ее вина. Она должна следить. Пусть они пока на родной земле, врагов тут нет, но безопасность принца — это ее работа. Пусть раньше от нее требовалось лишь ждать в морду в нужный момент, но сейчас все иначе. Корбера весело заржал. Его люди подхватили». Рейнардо успел отпрыгнуть и устоять. Седло рухнуло к ногам. Хена бросилась к нему. «Простите, ваше высочество!» «Хена!» Он остановил ее взглядом. Видно, что сам слегка растерян, не ожидал. Но она выходит из образа. «Ты не ушибся, Нара!» Постаралась взять себя в руки. «Больше такого не повторится!» «Все нормально!» Кивнул он. И обернулся к Арбере. «Сэр густава Что это значит?» карбера картинно пожал плечами. «Мальчишка-конях не справился со своей работой. А вы не заметили? Велите выпороть?» С ядовитой усмешкой поинтересовался он. Рейнарда сжал зубы. «Понятно, что реальной власти у него нет, и карбера даже ему не служит. Но это вопиющее неуважение. Жаловаться только некому. Да и не станет Рейнарда жаловаться. Это Хена могла сказать наверняка. Это ведь твоих рук дело, ублюдок!» не выдержала Хена. «Потише, сучка!» — фыркнул Карбера, глядя на нее сверху вниз. «Не забывай, кто я и кто ты! Я рыцарь господин, а ты дворовая девка!» И сплюнул в сторону. «Я фаворитка его высочества!» Как только могла спокойно, сказала Хена. «И буду говорить с тобой так, как хочу. Наглая фаворитка, как полагается. Я запомню, что ты сделал!» Карберу это повеселило. «Запоминай! Смотри!» а то с хорошей памятью не живут долго. — Это угроза, сэр Густаво? — холодно поинтересовался Рейнардо. — Добрый совет, — кивнул тот. — Нам пора ехать. И повернул свою лошадь к дороге. Помогать принцу он точно не собирался. Рейнардо снял седло и с усилием закинул на спину лошади. Хена попыталась влезть и помочь ему, но он остановил. Я сам буркнул тихо. Надо признать, он знал, как седлать лошадь. Закрепил ремни, все проверил. — Простите, — шепнула Хена, — ужасно стыдно было. — Я должна следить. — Следи. Так же тихо согласился он, без всякого выражения. Залез в седло. Ехали молча. Долго. Бесконечно долго. Хена ехала на полкорпуса позади своего принца, глядя ему в спину. Виновата. К вечеру они будут в порту. Шумная кольяда стояла на длинном мысе, так что в какой-то момент дорога вильнула к морю, бесконечная даль где лазурный переходит в бледно-голубую дымку у горизонта, крики чаек, шорох вол Хене приходилось переплывать море, но каждый раз сердце наполнялось священным трепетом. Когда больше не земля под ногами, и от тебя ничего не зависит, щепка в пучине, остается только молиться. Она ступит на корабль, и обратной дороги уже не будет. И, конечно, никуда Хена не сбежит. Красиво тихо сказал Рейнарда рядом с ней. Она обернулась. Принц задумчиво смотрел вдаль, и на его губах застыла почти мечтательная улыбка. — Море всегда красиво, — согласилась Хена. — Не только море, — сказал он. — Все это — розовый песочек, мелкие камешки у воды, высокая трава, алеандры на склоне и высокие сосны на холме. Я ведь вырос не во дворце, а в плоне, на побережье, и все это... «Это моя земля, и за это стоит сражаться». Небо отражается в серых глазах, улыбка блаженного. «Сражаться стоит за свою жизнь и жизнь близких людей», — хмуро сказала Хена. Рейнарда усмехнулся. «Да, несомненно. Но это тоже, согласись, очень важно». «Вам виднее», — Хена пожала плечами. «Тебе». «Тебе виднее», — поправилась она. Если будешь сбиваться, не пугайся. Просто держись, естественно. И ты права, наглая фаворитка — это как раз очень правильная и удобная роль. Только не переигрывай, будь осторожна. Начать придется уже сегодня вечером. Как только они поднимутся на борт. — А почему плона? — спросила Хена. — Я был слабым, болезненным ребенком, — сказал Рейнардо. Отец решил, что морской воздух пойдет мне на пользу. К тому же на тот момент у них с матерью были сложные отношения. «Тебя сослали подальше?» «Я думаю, это к лучшему», — сказал он. «Кто знает. У меня было отличное детство». «Может быть. Алиандры на склоне. Алиандры ядовиты. А сосны дают плохую тень. И в детских воспоминаниях Хена совсем иное. Но каждому свое». Кальяда начиналась долгими небогатыми пригородами рыбацкими деревушками, ремесленными кварталами, рядами кипарисов вдоль дороги. Приближаясь слишком медленно, или хени так казалось, потому что хотелось покончить скорее. Понять, как это будет. Страшно не справиться. Здесь нет разбойников, которые выпрыгивают из-за кустов с диким криком. Нет битв. Но ей постоянно нужно быть на Нужно играть роль. И чем ближе кальяда, тем отчетливее становилось понятно, «Хена не готова, она просто не понимает, как себя вести. Но отступать некуда, и нет времени по этому поводу страдать». «Расслабься», — тихо сказал Рейнарда, поравнявшись с ней, подъехав ближе. «Сейчас ничего страшного не будет. Уже вечер, нас просто проводят в каюту, накормят ужином, и все. Только не торопись. Сначала спешусь я, подойду, подам тебе руку. Потом ты. Так будет достоверней» уже видны корабли. Хена все гадала, который их. Может быть, уже этот? Сердце замирало. — Держись ближе, — сказал Рейнардо, — словно это он собирается Хену защищать. — Вон наше судно, — указал карбера Солнце Кетхара! Роскошный, выкрашенный алым, золотой девицей на носу. Их явно ждали. Встречать вышли не сразу, но Хена чувствовала пристальные взгляды. Они успели подъехать не спеша, и даже Рейнарда успел спрыгнуть на землю, обойти лошадь и подать руку Хене. Она успела взять его за руку, подумать, какие нежные у него пальцы. Но вот слезать так неудобно, Хена привыкла держаться сама. Кое-как сползла, почти в руки принцу. За ними наблюдали. «На нас смотрят», — шепнула Хена прямо в ухо, пользуясь тем, что так близко. «Они с Рейнарда примерно одного роста, так что тянуться не пришлось». От него пахло сладкими апельсинами и немного пряной сосновой смолой. Родинка на щеке у самого уха. Рейнарда кивнул. «Держи меня за руку. Улыбнись мне», — шепнул он и мягко улыбнулся сам. «Игра начинается». Сначала у трапа появились матросы, встали, разглядывая гостей. Потом высокий усатый китхарец в чёрном дублете. «Капитан?» Цепкий орлиный взгляд — и китхарская кривая сабля с узорчатой золотой рукоятью. «Милорд, мы привезли вам тартахенского принца!» Корбера шагнул вперед, кивнул капитану, небрежно изображая поклон. «Они привезли. Словно трофей. Так они знакомы?» Капитан глянул молча, обернулся, ожидая кого-то еще. Хена почувствовала, как пальцы Рейнарда сжимаются. «Тварь!» Сквозь зубы зашипел он. По трапу сошел невысокий грузный человек в ярко-зеленом балахоне. Глаза по подведены сурьмой, и борода заплетена в тонкие косички, сверкающие перстни на каждом пальце. Вот только борода рыжая, да и черты лица сразу выдаются и мириться. «Ти — Ти-то шепнул Ренардо. Советник фазила Вот его действительно стоит бояться. — Ты его знаешь? — спросила Хена. — Встречались. — Аристидес выпотрошит тебя, набьет соломой, как чучело, и глазом не моргнет. «Что-то такое Хена слышала, но...» «Любитель пыток?» — уточнила на всякий случай. «Это не фигура речи», — тихо сказал Рейнарда. «Он приносит жертвы древним богам». Хена даже вздрогнула. «Я думала, это только страшные байки. Она и сейчас так думает. Не может же он...» — Рейнарда качнул головой, но ответить не успел. Аристидос уже шел к ним. «Рейнарда, мой мальчик!» раскинув руки в стороны, словно желая обнять дорогого друга. «Как ты вырос!» «А как там поживает твой дядя Боно?» Хена видела, как щеки Рейнарда белеют с каждым шагом рыжего советника. Обниматься ему точно не хочется. «Лорд Эстебана отлично себя чувствует», — сказал сухо, не шелохнувшись, но Хена увидела по глазам, что ему хочется сбежать. «Надо что-то делать». И прежде чем Аристидес успел сгробастать принца в объятия, Хена скользнула между ними, сама прильнула к груди Рейнарда. «Мой котик, это твой друг, да?» Попыталась надуть губки, глупо и обиженно, так правдоподобно, как только выйдет. «Почему ты мне ничего не рассказывал?» К шушакам. Ей плевать, насколько правдоподобно. Ей важно, что никто не тронет ее принца. На мгновение почувствовала, как Рейнарда напрягся в ее руках, вытянулся струной. Потом немного расслабился. «Ещё не успел, радость моя!» — хрипло сказал он. И Аристидос не успел тоже. Он хмыкнул, недоверчиво подняв бровь, но лишь похлопал Рейнарда по спине через плечу Хены. От его прикосновения Рейнарда передёрнуло. Что же у них там было за знакомство? А потом Аристидос взял и ущипнул Хену за щеку, потрепал, словно ребёнка. «Это и есть твоя кошечка! Славненькая!» От него так и разило приторным добродушием, только глаза были холодные, словно у змеи. «Не хотелось ехать одному», — сказал Рейнардо. «И правильно, мой мальчик, правильно. Ты уже успел привязаться к ней?» И улыбнулся Хенни так, что озноб до костей пробрал. Рейнардо дернулся, замер, разом перестав дышать. Паника в глазах и сердце. Хена чувствовала колодица так, что заходится, сейчас разорвется. Аристидес улыбался. «Надо что-то...» — у хены столько мыслей закрутилось в голове, одна другой отвратительнее. «Нужно бежать, ни секунды не оставаться тут». Причувствие еще никогда не подводило ее, а сейчас орало весь голос. «Заканчивайте!» — басом окликнул капитан. «Отплывать пора! Поднимайтесь на борт, ваше высочество! Располагайтесь! Вам все покажут! После отплытия жду вас на ужин! А после ужина, мой мальчик, мы обсудим наши планы!» Всё так же сладко улыбнулся Аристидес. Протянул руку и потрепал Рейнарда по щеке. И, как ни в чём не бывало, направился к кораблю. «Надо идти», — понимала Хена, но идти не могла. Ноги не слушались. Она даже не могла толком объяснить, что такого в этом человеке. Мало ли она видела кровожадных мерзких ублюдков и извращенцев за свою жизнь. Да хоть отбавляй. Но тут сквозило что-то противоестественное. Хена так и стояла, вцепившись в принца, сейчас уже непонятно для чего. «Идём», — шёпотом сказал он и попытался отцепить от себя её руки. Хена выдохнула и отпустила. Ренардо смотрел на неё, белые губы и совсем потемневшие глаза. «Идём», — сказал он, — «нам надо идти». «Мне это не нравится», — шёпотом сказала Хена. «Мне тоже». Но, чтобы он не собирался сделать, сделает это не сейчас. Сначала доставит меня во дворец Фазила. Время есть.